Глава 19 убивал охранников прокола греков безо всякой жалости. Шалагин в этом участвовал не столь активно, а я же ограничился только использованием оглушения и сна. Не мог переломить неприятие убийства беззащитных, хотя и признавал правоту грекова, что не стоит оставлять свидетелей. От моих умений никто не мог спрятаться. Двух последних, затаившихся в секретной комнате бандитов, нашел я поиском жизни. Заодно выяснил, что целительский сон прекрасно проходит и через стены. Проход искать было некогда, пришлось создавать проем. Комната оказалась местным командным пунктом, в нее были введены камеры, все записи с которых Греков изъял, и в ней же стоял сейф, который я вскрыл. Кроме денег и артефактов, там находилось множество компроматов почти на все роды княжества. Причем поставлялся он той структурой, которая должна была работать на Шелагинах. Впрочем, сюрпризом это не стало. Фамилия и ни одна прозвучала при допросе Живетева. Чтобы окончательно запутать тех, кто будет искать Живетева, я предложил по его отогнать машину к вокзалу или к аэропорту, где я оставить на парковке. Одной из причин этого было желание отсюда уехать. К Югину мы поедем завтра, когда разберутся со всеми внутренними врагами, А в этом ангаре я чувствовал себя словно на бойне. Как Греков не старался аккуратно лишать жизни врагов, в воздухе все равно стоял густой запах крови. И трупы валялись как попало. Где их достало мое оглушение, там они и лежали. «А потянешь?» — скептически спросил Греков. «Магия и иллюзия не самая легкая». Вместо ответа я изобразил его в точности таким, как тот выглядел перед тем, как отправиться со мной наизнанку. Шелагин с Грековым придирчиво изучили, но отличий, если не использовали магию, не нашли. «Неплохо было бы с Живетевской карты купить билет», — оживился Греков. «Телефон я пока не уничтожил, код я как-то видел». В результате он оформил билет на самолет, а я решил долететь до Дальграда, где и исчезнуть. Документы после Живетева остались, магия в аэропорту при проверке пассажиров не применялась, так что проблем возникнуть было не должно». Греков отнесся к такому варианту с энтузиазмом. Возражал только Шелагин, утверждая, что это неоправданный риск, но я пообещал позвонить по прибытии, после чего уехал. С Олегом связался по дороге, сообщил, что со мной все в порядке, но немного задерживаюсь. Планировал я возвращаться по поизнанке, но уже совсем по темноте, поэтому лишний раз волновать Олега не хотел. Ничего, в самолете высплюсь и восстановлюсь. Хотя нет, спать нельзя. Не дай бог личина слетит. На душе от всего случившегося было настолько муторно, что обычную живетевскую неприветливую высокомерность мне удалось сыграть весьма естественно, и ко мне никто не лез. На мои поездки мы не экономили, взяли самый дорогой билет, и теперь я сидел в зоне, в которой кроме меня никого больше не было. Но поспать, даже если бы мне это пришло в голову, не получилось бы. Постоянно шлялись стюардессы с тупыми вопросами. Отвечать было чревато — Не настолько хорошо я изображал чужой голос, поэтому все вопросы я игнорировал или отвечал высокомерными жестами. В аэропорту я нагло взял такси и все в том же виде Живетева поехал к дому его бабушки. Правда, совсем уж наглеть не стал. Когда дом стало видно, я имитировал звонок на свой телефон, знаком остановил такси и вышел. Делая вид, что внимательно выслушиваю, что мне говорят, я скурчил зверское лицо и помахал рукой, показывая, что такси отпускаю. Таксист решил, что я собираюсь переговорить с кем-то без свидетелей, поэтому машину шустро развернул и укатил. А я позвонил Шелагину и сообщил, что уже в Дальграде и собираюсь возвращаться. Заодно уточнил, как там у них дела. Шелагин коротко ответил «Чистим». И это совпало с воплем на заднем плане. Таким душераздирающим, что я порадовался, что оттуда вовремя уехал. Иначе наблюдал бы чистку своими глазами, если бы, конечно, меня не отправили домой». В этот раз собачки даже не подбежали на открытие прокола, лишь мордами поводили издалека. Долго я их не разглядывал, шагнул на ту сторону, где уже реально была ночь. В машину в этот раз я еле успел забраться и врубить защиту. Скопление твари оказалось великовато для одного бойца, пусть и такого хорошо обученного, как я. Благо, что ехать пришлось недалеко, так что совсем скоро я прямо с транспортным контейнером в руках выскочил в коптильню. Закрыв прокол и убрав контейнер в пространственный карман, опять набрал Шелагина. «Я думаю, у вас как?» «Работаем», — вздохнул он. «Боюсь, на всю ночь затянется. Тогда поездку к Вьюгинам придется отложить. С таким хвостом никуда уезжать нельзя». «Меня беспокоит дед». «Который из?» «Нашел время намекать на родство». «У меня он один, в Вьюгин, и у него проблемы с живетевыми». «Завтра либо в обед, либо вечером поедем. До этого времени хуже ему не станет. А ты сможешь на занятия сходить, секретность больше не нужна. Твой дядя тоже может перестать изображать отшельника. Всю верхушку мы взяли, а мелкие сошки, даже если знают о вашем существовании, мстить не попрутся». «А Николай?» Не удержался я, памятуя, что этот тип намерен был меня убить во что бы то ни стало. «Пока под домашним арестом, запретом общаться с кем бы то ни было». Тема Шалагину была неприятна, поэтому он ее сразу поменял. «Что там с видеопокушением на нас?» «Скоро пришлю». Больше всего хотелось отправиться в кровать, но мне пришлось еще отвечать на вопросы Олега, для которого я немного смягчил все, что случилось. По поводу главы Югинского рода пришлось пояснить, что поедем только завтра, что моего родственника ничуть не успокоило. Конечно, пиявка — не смертельное заклинание, Но само нахождение тети Аллы рядом, по мнению Олега, отравляло все и всех. Но и ему пришлось признать, что ехать лучше в составе княжской делегации. Больше доверия словам будет. И преступницу арестуют сразу, ответственности избежать у нее не получится. Я воспользовался оборудованным Олегом в прошлый раз местом. Воспроизвел кристалл и записал все нужные куски как с нападением Жеветева, так и с выносом тел наизнанку. Запись допроса я делать не стал. У Грекова своя есть. И Олегу показывать тоже не стал. Просто сообщил, что мы целителя допросили и отпустили. Вид у дяди стал задумчивый-задумчивый. «Не найдут труп». Мы его пальцем не трогали и никому не отдавали приказ на устранение. Выставили из машины и уехали. Сам подумай, зачем нам нужны дополнительные проблемы с живетьевыми? Вид я старался придать себе по возможности честной, но Олег довольно скептически сказал «Правильно, так всем и говори». После чего я, наконец, отправил вырезки из видео шалагину, пошел спать и даже не забыл использовать модуль магии огня» третьего уровня, хотя писец упорно намекал на другой вариант, который ему казался более подходящим для меня. Песец оказался прав, когда говорил, что в этом модуле ничего особо полезного для меня не найдется. В этом я убедился утром, когда проверял доставшиеся. Заклинаний было мало — Огненный клинок напитывает оружие магии огня, требует рубящее оружие или колюще рубящее оружие. Огненное лезвие, огненный цветок, огненная спираль. И были они больше красивыми, чем полезными в бою. Но с этим модулем закрывались все стихии третьего уровня, и можно было переходить к четвертому. Правда, пока еще у меня ни одно из направлений магии не докачалось до уровня достаточного, чтобы брать следующий модуль. Проснулся я чуть позднее, чем обычно. Поэтому времени на полноценную тренировку не хватило, хотя я все же вышел наизнанку, и каждое новое заклинание испытал по паре тройки раз. После чего вернулся и позавтракал. Во время завтрака я изучал местные новостные порталы, но там была стерильная тишина, разве что проскочила информация о том, что младшего княжича никуда не выпускают, и то часть комментаторов посчитала это недостоверным. Желание позвонить Шелагину и спросить напрямую я задавил, потому что если у него была бурная ночь, то сейчас он мог спать или даже не заканчивать разбираться с делами. Тогда мой звонок либо его разбудит, либо ему помешает. Придется ждать до обеда, а там уж либо они с Грековым объявятся, либо позвоню. А потом я направился на занятия, причем мне самому казалось, что в этом есть что-то ненормальное. Буквально вчера моя жизнь висела на волоске, а сегодня я иду в академию, как ни в чем не бывало. И даже однокурсники ничуть не изменились и не повзрослели с того раза, что я их видел. Мое появление вызвало оживление. Я даже не сразу понял, что это из-за победы в соревнованиях. После них столько всего случилось, что первое место уже казалось чем-то далеким и несущественным. И лишь когда ко мне подошли с поздравлениями, тогда и сообразил, в чем дело. Поздравления я попытался свернуть как можно быстрее, поблагодарил и быстро прошел в середину аудитории. Подсел я к Тёмникову. Он как раз на удачном расстоянии от кафедры преподавателя устроился. Отношения у нас с ним складывались приятельские, но даже не близко к тем, которые были у нас с Федей и Дашкой. Вот к ней сейчас точно соваться не стоило бы, хотя тянуло. И дело было даже не в шантаже Зырианова, а в том, что пока по пятам за мной идут серьезные проблемы, которые могли краем задеть и ее. «Ну ты и здоров отдыхать», — бросил тёмников. «Говорил, один день пропустишь, а пропустил два». «И много важного пропустил?» «Да так...» — неопределенно ответил одногруппник. «Так выложился, что два дня отсыпался. По тебе незаметно, чтобы ты вообще спал». «Пожалуй, я с ним согласен. Из зеркала на меня сегодня глядела осунувшаяся физиономия, как будто все эти два дня я пахал без продыху, не зная ни сна, ни отдыха. Делать нужно было кое-что. С домом мучитесь. Понимающе усмехнулся он. Почему мучаемся? Наслаждаемся, возразил я. Там точно интереснее, чем в Академии, хотя я из занятия умудрялся кое-что получить. Здесь тоже было интересно, а некоторые приемы очень удачно ложились на знания из модуля и добавляли понимание к моим практически автоматическим действиям. Денег сошмаковых не хватило, чтобы привлечь специалистов и достроить. Неправильно понял Темников. Паш! Иногда не стоит доверять такие вопросы посторонним. Это создает некую уязвимость, которой не будет, если все делать самому. Разве что так. Скептически согласился он, даже не пытаясь притвориться, что поверил. В аудитории потихоньку набирались студенты. Влетевшая буквально за пять минут до звонка у Фимцева осмотрелась, рванула прямиком к нам, втиснулась посередине и заговорчески прошептала. — Что я вам сейчас расскажу? — Что? Громко спросил Темников, «Тише ты, Паша!» Шикнула она и продолжила все так же на грани слышимости. «Заметили, что Яны нет?» «Еще успеет подойти?» «Не подойдет сегодня». И всем просила передать, чтобы в Верейск не ездили, опасно. «Что-то случилось?» Уточнил Темников, явно раздумывающе, стоит ли прислушиваться к словам Уфимцевой, или она таким образом пытается привлечь к себе внимание. «Внутренние княжеские разборки». Вроде как что-то с младшим княжичем. Он под домашним арестом. Я удивился информированности Мациевских. Вроде бы скромный алхимический род, а нос всегда по ветру держит и в курсе почти всего, что происходит в княжестве. Николая под арест посадили вечером, а утром это уже известно. Это даже не столько в пользу Мациевских говорит, сколько не в пользу безопасников Шелагиных, от которых протекает столь важная информация. Хотя, возможно, скрывать это и не собирались, поскольку Николай теперь из наследников выбывает, и чем хуже он будет выглядеть в глазах посторонних, тем лучше для шалагинах. «Это как он должен был проштрафиться?» — удивился Темников. Ему многое спускалось. «Яна не знает. Ее сегодня на занятия не отпустили, на всякий случай. Это ж почти через весь город ехать. Родители забеспокоились, что она под замес попадет, а она забеспокоилась, что мы куда-нибудь попремся и влипнем». Вот и решила предупредить. Проверок сегодня в городе будет много. Да что там проверять, если почти все участники известны, а имена неизвестных были получены на допросах как с алхимией, так и без нее. Зря, что ли, кто-то там так орал, что создавалось впечатление, что с него заживо сдирают кожу. Вместе с кожей должны были содрать и информацию, иначе я полностью разочаруюсь в Грекове. Что она еще рассказала? Продолжил допытываться до нельзя заинтригованный Темников. Он сейчас, как и я, утром открыл новостные порталы, но не нашел на них ничего, поэтому пытался выжить единственный доступный источник информации. Арестов, говорит, много, и не все бескровные. Вроде даже Трифилов погиб. Значит, решили не сообщать о его предательстве. Пал смертью храбрых на поле боя. Очень хорошая отмазка, если не хочешь во всеуслышание сообщить, что тебя предал ближник». «Ого!» — присвистнул Темников, но тут же спохватился и огляделся. Если он и привлек внимание, то недостаточно и для того, чтобы другие студенты, собравшиеся в небольшие группы, отвлеклись от обсуждения чего-то важного. И я подозревал, что это важное, вовсе не алхимия, и что не только Мациевская решила предупредить одногруппников. В аудиторию влетела запыхавшаяся Фурсова, огорченно отметила, что рядом с нами свободных мест нет, но рукой помахала перед тем, как устроиться во втором ряду довольно далеко от нас. Звонок прозвенел, но лектор не торопился на занятия. Наверное, в преподавательской тоже сейчас обсуждаются внутрикняжеские разборки, что куда важнее, чем какие-то лекции. Греков не пострадал? Уточнил я, надеюсь, хоть что-то узнать про него и княжича у столь информированной особы. на не говорила. «Переживая, что контракт накроется?» «Так он княжеский, не лично Грекова». «Нет, я не из-за этого. Просто странно это все». «Странно», — согласилась Уфимцева. «Но мы многого не знаем. У Яны даже предположений нет, что натворил в этот раз младший княжич». «Странно будет, когда младший княжич к власти придет», — заметил Темников. «Хотя, конечно, он нас младше на год, может еще перебесится, повзрослеет и не будет разваливать собственное княжество». «У него все-таки мама умерла». Страдальчески скривилась Уфимцева. Может, он из-за этого в неадеквате? Он все время в неадеквате. Возразил Темников. Но смерть матери, конечно, повод окончательно съехать с катушек. Я на месте князя выгнал бы целителя а то ходит важной курицей, а княгини у него от сердечного приступа умирают, который на пустом месте не появляется. Ты забываешь, что это официальная версия, заметила Уфимцева. На самом деле причиной смерти может быть что угодно а это хотя бы приличное. «Ты знаешь что-то, чего не знаю я?» заинтересовался Темников. Меня из обсуждения они исключили, потому что были уверены, что я не в курсе того, что происходило в княжской семье. И того, что происходило в городе сейчас. О последнем я действительно мог только догадываться, что было довольно обидно. Все же именно я запустил эту лавину, которая погребала сейчас под собой всех. Слухи всякие ходили. Уклончиво ответила Уфимцева. Николай точно не в отца пошел по характеру. «Думаешь, князь ее при очередных выкрутасах прибил?» — хохотнул Темников, но совсем тихо. Княгиня пыталась подсунуть в поставщиков Шмаковых, а князь заявил, что его больше устраивает алхимия Ильи. Уфимцева тоже хихикнула и посмотрела на меня. Мне же было совсем не смешно. Может, и зря я потащился на занятия. Все равно сегодня ничего нормально проводиться не будет. «Кстати, а куда Шмаков пропал?» Спросил я, чтобы увести тему с себя. «Ой, да какая разница?» удивился Ефимцева. «Главное, что он от нас ушел, козел паршивый. Документы, кстати, они совсем забрали. Либо на следующий год пойдет, либо в другую академию переведется. Но от этого Шмаков хорошим алхимиком не станет. Дерьмо он. Как и его папаша. Согласился я. И даже то, что деньги они нам выплатили в полном объеме, мое мнение не изменит». Наконец пришел лектор, но не для того, чтобы начать нас просвещать. Напротив, он объявил, что на сегодня занятия отменяются, а студенты должны разойтись по домам и сидеть там, пока все не закончится. «А когда закончится?» — недовольно спросил кто-то. «До завтра точно не придет в норму, а пока большие скопления людей нежелательны», — ответил лектор. «Поэтому разошлись все по домам и сидите тихо, готовьтесь к занятиям». Меня это вполне устраивало, потому что у меня тут же появились планы. Нет, в этот раз не заняться кожевничеством или артефакторикой, а пойти в свою комнату и добрать несколько часов сна. Именно этого мне сейчас хотелось больше всего, а остальное подождет.